Глава шестая. Бедная, дорогая Констанс. Леди Уальт, как всегда, преувеличила, написав сыну, что по возвращении его будут встречать ликующие толпы. Прятаться в кэбах не пришлось. Англичане не американцы. И все же оснований для оптимизма было немало. Во-первых, появились деньги, увы, ненадолго. И в Лондоне, и в Париже, куда Уальт, запавшись как водится, экземплярами стихотворений и рекомендательными письмами, отправиться уже через месяц после возвращения из Америки писать герцогиню по он тратил их направо и налево. Во-вторых, наметилась перспектива продолжить чтение лекций, правда не в Австралии, а дома в Англии, а также в Шотландии и Ирландии, цивилизовать провинцию, как называл эту свою деятельность сам Уальт, и не только провинцию. У Альда позвали даже в Королевскую Академию. Большая честь для человека без специального искусствовеческого образования, даже если человек этот – апостол красоты. Уальд не отказывался ни от чего, ведь за лекции очень неплохо платили. Деньги же были очень нужны. И не только на собственные, как обычно, немалые расходы, но и на состарившуюся мать». Леди Уальт никогда не жаловалась, держалась, на то она и гранд дама молодцом. Но без помощи младшего сына оплачивать свои счета могла теперь далеко не всегда. Еще совсем недавно Уальт сам брал у матери в долг. Теперь настал черед спиранцы. На старшего же Уилли положиться было нельзя. Он и себя-то, несмотря на бойко журналистское перо, толком прокормить не мог. Помочь ему выплать мог разве что выгодный брак. Три лекции у Альда, во многом благодаря недюжинному организаторскому таланту все того же Морса, уже были заявлены. Мои впечатления об Америке, красивый дом и красота, вкус и безвкусица в одежде. Причем первая должна была состояться, и в июле 1883 года состоялась, в самом центре Лондона на Пикадилли, в престижном «Принцесс-Холле». И не беда, если британский эстет номер один позволял себе банальности вроде «художники должны не копировать красоту, а создавать ее». Громкая слава искупала любые банальности. В-третьих, известность Уальда продолжала неуклонно расти. После американского турне к славе превосходного собеседника и острослова Добавилась не менее громкая слава увлекательного рассказчика и безжалостного критика. Диферамбы в адрес Америки остались в Америке. По возвращении из-за океана Уальт сменил милость на гнев. Через семь лет в упадке лжи он будет рассуждать о грубом, торгашеском духе американцев, о их плоском материализме, о равнодушии к поэтической стороне бытия. Примечание. Перевод Зверева. Конец примечания. А также о скудости воображения и отсутствии у языческого племени высоких идеалов. В подтверждение антиамериканизма Уальда биографы любят цитировать его слова. «Хороший американец, когда умирает, отправляется в Париж». Но у этого афоризма есть продолжение, для языческого племени куда более обидное а куда отправляется плохой американец? В Америку. Об огромном запасе доброжелательности Уальда писали многие его современники, упоминали они и мы. Однако о том, сколь эта доброжелательность бывала недолговечна, а порой и обманчиво, лучше всего, пожалуй, сказал английский режиссер Эдуард Гордон Крэг, неплохо Уальда знавший. В нем не было ни малейшей злобы, Читаем мы в дневнике Крега запись от 22 июля 1893 года. И был огромный запас доброжелательности, и его лесть порождалась этой доброжелательностью. Он льстил, потому что был добр. Но горе тому дураку, кто принимал эту лесть за чистую монету. Примечание. Перевод Атаровой. Конец примечания. Сомнительно, чтобы языческое племя, по крайней мере его наиболее проницательные представители, заблуждалось на сей счет. Как бы то ни было, самоутвердиться за счет заокеанских язычников у Альду не составляло труда. Без его забавных, издевательских и шокирующих историй из американской жизни, которым далеко не все верили, не обходились ни одна великосветская гостиная, ни один знатный дом в том числе и в Париже. За три с лишним месяца пребывания во французской столице острый ум Уальда, его наблюдательность, вкус и артистизм оценили и Сара Бернар, и Эдгар Дега, и Поль Верлен, и Эдмон де Ганкур, и издатели радикальной газеты «Раппель» призыв, англоман Агюст Вакири, с которым Уальд любил поговорить об английской поэзии. В парижских литературных салонах, в театрах, и в портере, и в актерских уборных, и в мастерских художников, в кругу импрессионистов и поэтов-декадентов он вскоре сделался своим человеком. Был своим человеком и в Лувре, куда ходил как на работу, и часами простаивал перед Венерой Милосской. Ведь сам же многократно повторял «Нет ничего более истинного, чем красота». В-четвертых, в марте того же 1883 года, Уальд заканчивает герцогиню Пудуанскую и с энтузиазмом пишет в Америку Мэри Андерсон, что это «шедевр моей юности». Шедевр юности Уальда, романтическая трагедия в духе Сида, где мститель Гвида Ферранти, подобно Вере Сабуров, разрывается между любовью и долгом, заказчице Мэри Андерсон понравился не слишком. «Пьеса в ее теперешнем виде, боюсь, не устроит публику. Провал не нужен ни вам, ни мне. Роль герцогини не для меня», — написала она Уальду в ответном письме. «И, чтобы подсластить пилюлю, по-прежнему пребываю в восхищении от ваших талантов». Уальд, однако, не падает духом, ведь остается еще вера. Мари Прескотт, в отличие от Мэри Андерсон, готова играть за главную роль. Уальт пошел ей навстречу, целиком переписал второй акт, ввел любовную сцену в конце четвертого. И в августе полный радужных надежд вновь собирается в Америку на заключительные репетиции и премьеру. Уальт еще не знает того, что знаем мы. Вера продержалась на подмостках Нью-Йоркского театра недолго. На премьере с последнего акта уходили. Рецензии за вычетом двух-трех – были довольно кислые. Основной их тон был «Долой нигилизм» и «Скучно». А Нью-Йорк Таймс выразилась на чистоту. Уальт шарлатан и любитель, а его пьеса лишена всякого смысла. Досталась и Мари Прескотт, второсортная актриса, только и умеет что брюзжать на сцене и за сценой. В качестве последнего средства Дабы попытаться любой ценой спасти спектакль, Мари Прескотт предложила Уальду самому сыграть роль князя Павла или хотя бы выступить в конце перед уже опустившимся занавесом с зажигательной речью. Уальд отказался, ни тот, ни другой вариант его не устраивал, и спектакль спустя неделю был снят. Но весной 1883 года Уальт, повторимся, всего этого еще не знает. В-пятых, Уальт был на подъеме еще и потому, что поменял имидж. Ипотировать было больше некого. После Америки он гораздо меньше рассуждает об эстетстве и эстетах. Одевается куда строже. По французской моде тех лет. Забывает про лилии и подсолнухи. Коротко стрижется, как сам говорил, под нейрона. О чем торжественно сообщает уже упоминавшемуся Роберту Шерарду, своему парижскому приятелю, второсортному поэту и будущему биографу. Теперь перед вами Оскар Уальт второго периода, и он не имеет ничего общего с джентльменом, носившим длинные волосы и ходившим по Пикадилли с подсолнухом в руке. Эту реплику, как всегда, остроумно обыграл давний друг эстетства журнал Панч. Распродается имущество известного эстета, который уходит из бизнеса. Как то? Увядшие лилии в товарном количестве, засохшие под солнухи, растрепанные парики и маловразумительные стишки. Никто меня не узнает, не без гордости писал у Альт-матери по возвращении в Лондон из Парижа летом 1883 года. Все мне говорят, что я заметно помолодел. А еще говорят, что он, постригшись, многое потерял. После того, как Оскар постриг волосы, звезда его закатилась. Заявила и ошиблась, Пэл Газет. Произошло все ровно наоборот, взошла. В шестых? Но о шестом поводе для оптимизма следовало бы рассказать подробнее, а для этого вернуться на несколько лет назад. В далеком уже июне 1881 года, когда Уальт еще пребывал под сенью девушек в цвету Лили Лэнгтри и Двух Элен, Терри и Маджеской, его вместе с матерью пригласили в особняк на Ланкастер-Гейт. Пригласили, понятное дело, неспроста. Принадлежал особняк юристу старой школы Джону Хоррейшу Ллойду, давшему приют своей внучке, юной Констанс Мэрил Ллойд, Невесте на выданье жила Констанс у нелюдимого, замкнутого деда без всякой славы, в свет выходило мало, а между тем обладала всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Была хороша собой, богата, умна, скромна, прекрасно образована, знала языки французский и итальянский в совершенстве, играла на фортепиано. И что может быть самое главное отличалась покладистым, при этом сильным характером, была отзывчива, обаятельна и вовсе лишена легкомыслия молодости. Одним словом, невеста хоть куда, не чета прежним увлечением Уальда, вроде Флоренс Болком или Вайолет Хант, дочери художника при Уильяма Холмена Ханта. К деду с теткой Констанс переехала за отсутствием родителей. Отец тоже юрист, Хорас Ллойд рано умер, а еще раньше разошелся с женой. Мать была замужем вторым браком, и ей было не до Констанс и ее старшего брата. Необычайно, как бывает, когда дети растут без родителей, к сестре привязанного. Ответный визит заставил себя ждать некоторое время, однако состоялся, после чего Спиранца дала понять сыну, что от такой невестки не отказалась бы. Молодые люди стали видеться, увлеклись друг другом, в их вкусах и привычках нашлось немало общего. Потом в наметившемся было взаимном расположении наступает полуторагодовой перерыв. Уальт сначала ездит с лекциями по Америке, а потом почти полгода живет в Париже. После же возвращения из Парижа встречи возобновляются, и 21 ноября 1883 года Констанс которая в это время гостит в Дублине, узнает, что Оскар приехал прочесть пару лекций и выступит в гейти театр Она приходит на лекцию в окружении сонма родственников. После лекции приглашает Оскара на чашку чая. Спустя еще два дня присутствует на второй лекции «Мои впечатления об Америке». А еще через три пишет брату Отто «Готовься услышать невероятную новость» я помолвлена с Оскаром Уальдом и абсолютно безмерно счастлива. Почему Уальд решил жениться? При его уже давшей себя знать нетрадиционной сексуальной ориентации вопрос не праздный. Одни говорят, что потому и женился, чтобы скрыть эту самую нетрадиционную ориентацию, чтобы быть как все, ведь его увлечения молодыми людьми тайны не были. Эдмон де Гонкур подметил, что у Уальда сомнительные сексуальные наклонности. а нью-йорк таймс, которая как мы убедились не слишком жаловала апостола красоты, прямо называла его двуполом. Другие утверждают, что женился Уальт на деньгах или же под нажимом матери, что собственно почти одно и то же. У леди Уальт почти сразу установились с констанс дружеские доверительные отношения помимо Оскара. Нежные письма невестки, Спиранца подписывала так же, как и сыну, на своем любимом итальянском «Ла Мадре де Ватиссима». Примечание. Преданная мать. Итальянская. Конец примечания. Третье, что в Констанс у Альда прежде всего подкупили ее верность, готовность во всем подчиняться спутнику жизни, делить с ним его взгляды, привычки, вкусы. «Когда ты станешь моим мужем, писала жениху после помолвки будущей миссис Уальт. «Я прикую себя к тебе любовью и преданностью». Четвертое, что Констанс сразу же и бесповоротно поверила в гениальность жениха, и это решило дело. Действительно, надо было быть Констанс, чтобы похвалить, например, Веру. Если пьесу принимали плохо, с завидной лояльностью пишет она жениху в ноябре 1883 года, спустя три месяца после провала, то либо актеры, неважно, играли, либо публика была настроена против тебя. «Она знает, что я величайший поэт современности», — писал приятелю Уальт, «так что в литературе она разбирается недурно». Уальт, как всегда, иронизирует, но в данном случае его самоиронию преувеличивать едва ли стоит. Полушутя полусерьезно, отвечает Уальты на вопрос, за что полюбил Констанс он. Она мало говорит, и мне всегда интересно, что она при этом думает. Ближе же всего к истине, однако, был бы самый банальный и в то же время самый здравый ответ на вопрос, почему Уальт женился на этом юном, чрезвычайно серьезном и загадочном создании, как он отозвался о невесте в письме американскому скульптуру Уолду Стори. Во-первых, потому что пусть и ненадолго влюбился, а во-вторых, потому что пришло время жениться, или, как сказал бы Толстой, был зрел к женитьбе. А это, согласитесь, аргумент, хоть и довольно расплывчатый, зато мудрый. Он в сущности примеряет все точки зрения. Как бы то ни было, начиналось все лучше некуда. Вторую половину 1883 и начало 1884 года Уальт разъезжает с лекциями по английским, шотландским и ирландским городам и весям. «Сегодня я в Брайтоне, завтра в Эдинбурге, а послезавтра в Корнуолле. жалуется он невесте, с которой то и дело разлучается и обменивается нежными письмами и телеграммами порой по нескольку в день. Эпистолы полны любовных восклицаний с обеих сторон. Моя единственная любовь. Мой дорогой, только мой Оскар. Расставаясь с Констанс всего-то на несколько дней, Уальд безутешен. Вот выдержки из его писем невесте, где он, сын своей матери, дает волю чувствам. Воздух наполнен музыкальными звуками твоего голоса, «Мои душа и тело, кажется, больше не принадлежат мне, а слиты в каком-то утонченном экстазе с твоей душой и телом. Без тебя я чувствую себя опустошенным». Или «Моя дорогая и горячо любимая, о, гнусная правда жизни, что не позволяет нашим губам слиться в страстном поцелуе, хоть душа наша и одно целое. Без тебя я не живу». Уальд, однако, живет и, даже отбросив привычную лень, усердно зарабатывает изрядно надоевшими ему лекциями себе на свадьбу. Чего не сделаешь при такой мотивации? Брак, тем не менее, был в финансовом отношении неравным. На два неудобных вопроса Джона Харейшел Ллойда, который, впрочем, жениху симпатизировал, каково его у Альда финансовое положение и каковы его долги, жених не дал, да и не мог дать, сколько-нибудь внятного ответа. Свадьбу сыграли при минимальном числе гостей и максимальном освещении в прессе. Из светских колонок ведущих лондонских и дублинских газет любопытствующий получал полное представление о том, как были одеты невеста и мать жениха, кто те немногие счастливцы, что удостоились приглашения в церковь, как держались жених и невеста. А держались они, Таков был общий глаз, выше всяких похвал. Жених поцеловал невесту спокойно и с достоинством, провозгласила Кентербери Таймс. Из-под венца молодые отбыли и не куда-нибудь, а в Париж, где сняли номер в недешевом Ваграме, в самом центре, на улице Ревали. И все три недели медового месяца интенсивно-культурно развлекались. Опера, Лувр, «Мастерские импрессионистов», «Салон», где в это время вывешены две картины Уистлера, «Магбет» в Театре Матен с Бернар в роли леди Магбет. Уальт сочиняет стихи по-французски, «Впечатления о Париже», «Сад Тюэлери», читает «Красное и черное стендали» и только что вышедший и наделавший в Париже много шуму роман жориса Карла Гюисманса, наоборот эту настольную книгу Декадента, с которой потом будут сравнивать портрет Дориана Грея. Ходит с женой и друзьями по ресторанам, на приемы. Однажды даже молодые устроили прием свой собственный. Шерард засвидетельствовал пламенную любовь Уальда к молодой жене, припомнив, как они с Уальдом, ненадолго оставив Констанс в гостинице, отправились однажды прогуляться, и как Уальд Не прошло и получаса. Послал жене огромный букет, лилий, разумеется, с нежной запиской. Засвидетельствовала любовь мужа к жене и жены к мужу и всезнающая пресса. «Он обожает свою робкую юную жену и гордится ею», говорилось в одном лондонском таблоиде. «Проявляет, что для мужа редкость, огромный интерес к ее туалетам. Он ее наставник в вопросах культуры и вкуса, Профессор в искусстве любви. Он – центр ее вселенной. По возвращении из Парижа в конце июня Уальд вновь отправляется читать лекции, но на этот раз расстаются молодожены ненадолго. На дублинскую лекцию «Красивый дом» слушателей пришло маловато. Соотношение цены и качества, как видно, оказалось не в пользу лектора и у строителей. И стало ясно, что лекционный период в жизни Уальда – близок к завершению, от чего впрочем, отношения Оскара и Констанс только выиграли. И тут тема красивого дома получает иное, реальное воплощение. Молодым, до того жившим по чужим домам и квартирам подвернулось собственное жилье, да еще какое. Давно хворавший Джон Харейшу благополучно и очень вовремя скончался, и в январе 1885 года, Уальды въехали в его четырехэтажный дом на Тайт-стрит в двух шагах от братьев-эстетов Фрэнка Майлза и Джеймса Уистлера. Сильно устаревшая обстановка особняка Уальда, придерживавшегося прогрессивных взглядов, устроить никак не могла. А то, что не устраивало мистера Уальда, не устраивало и миссис Уальд. Предстояло создать красивый дом на этот раз не на бумаге, а в жизни». И Уальды взялись за дело, сообща и с завидным энтузиазмом. Гнездышко было свито за какие-нибудь полгода и поразило воображение даже видавших виды знатоков. Усилиями испытанного Эдварда Годвина, а также Уистлера и самого Уальда, дом на Тайт-стрит-16 стал вызовом мрачноватым интерьером викторианских особняков. И гостиная, и кабинет хозяина дома, и спальня, и холл, и камин, и занавески были решены в светлых, бело-золотисто-голубых тонах, как нельзя лучше передававших радостное, жизнеутверждающее настроение молодоженов. На этом лучезарном фоне особенно броско смотрелись красная скатерть и красный же абажур, а также расписанный золотыми драконами потолок, на что обратил внимание одним из первых пришедших на Тайт-стрит 20-летний Уильям Батлер Йейтс. По стенам висели рисунки и гравюры Берн Джонса, венецианские этюды Уистлера, свадебный подарок молодоженам. А над письменным столом хозяин дома повесил, забрав в рамку тот самый оригинал Сонета Китса, который привез из Америки. Не было недостатка, как и во всех домах, где доводилось жить у Альду в изящных статуэтках, в светлой в тон стены пола мебели, в лилиях и подсолнухах, стоящих в напольных голубых вазах. Все одним словом шло по плану. Предусматривал план и череду приемов, разогревавших, если буквально перевести с английского, новый дом. На новоселье присутствовал весь лондонский культурный бамонт. Поэтический цех представляли Роберт Браунинг и Алджернол Чарльз Уинберн. Прозаический Джордж Мередит, театр Генри Ирвинг, Эллен Терри, Сэр Бирбом Три и, конечно же, Лили Лэнгтри. Изобразительное искусство Рёскин, Берн Джонс, Уистлер и еще один небезызвестный европейский американец Джон Сингер Сарджент. Дело теперь было за потомством. Какая счастливая семья без детей? И потомство не заставило себя ждать. Летом 1885 года у Альдов рождается первый сын, любимчик родителей Сирил, а спустя полтора года – второй Вивиан. Все атрибуты счастливого брака были теперь налицо. Вот только пылкая любовь Оскара к Констанс еще совсем недавно изящной маленькой Артемиде с глазами-фиалками, копною вьющихся каштановых волос, После рождения второго сына пошла, увы, на убыль. Во всяком случае, теперь любящего мужа часто и подолгу не бывает дома. Еще совсем недавно Уальт писал «Без тебя я не живу». Теперь же рассуждает. Для сохранения в семье здоровых отношений хозяина дома не должно быть ни видно, ни слышно. Когда же супруга принимает гостей, супруг либо отсутствует вовсе, либо приходит к десерту, и, возможно, не без задней мысли. Есть, мол, у меня дела и поважнее. Мягко ступая, не торопясь, статный, высокий, раздобревший хозяин дома пересекает гостиную, облокачивается на каминную полку из белого мрамора, смотрит, как на журфиксах маменьки со скучающим видом поверх гостей. Тонкая язвительная улыбка, надменный изгиб полных чувственных губ, в откинутой руке дымящаяся сигарета, сиреневая сорочка, светло-фиолетовый галстук. Еще мгновение, и он заговорит. Его монолог перенасыщен неожиданными, броскими сравнениями, тонкой иронией, неиссякаемым острословием. Да, точно таким же он представал в литературном салоне своей матери. Падкая до сенсации светская молодежь заполняла гостиную сперанцией Если на приглашениях значилось, ожидается мистер Оскар Уальт. Точно так же будет выходить на сцену после окончания спектакля по его пьесе. Занавес опустился, а баловень судьбы стоит на вансцене с сигаретой в зубах и терпеливо ждет, когда стихнут аплодисменты. Образ давно выстроен, все продумано до мелочей. Каждый жест, каждый поворот головы. Каждая самая неприметная деталь туалета творит себе легенду. Вот только Констанс в этой легенде с каждым годом, каждым месяцем занимает все меньше места. Вместе с тем скандалов в семье не бывает. Здоровые отношения превыше всего. Выяснять отношения на Тайт-стрит не принято. В этом смысле между супругами, вопреки афоризму Уальда, царило полное взаимопонимание. Констанс любит Уальда ничуть не меньше, чем в первый день после свадьбы. Называет его в письмах «мой герой», «мой бог». Не устает повторять общим знакомым, что его не стоит. И ведет себя в высшей степени достойно. Не попрекает мужа за то, что тот не уделяет ей внимания. Не опускается до разговоров о деньгах. Хотя тема эта остается весьма актуальной. Верно. Констанс получила от деда немалое наследство. У Альда не бедствуют, но муж, как и прежде, деньги тратит легко, делает долги, любит шутить, что тех, кто долг возвращает, скоро забывают. У Альду же с женой стало скучно. Он вообще, будь то книги, спектакли, картины или люди, быстро загорался и так же быстро остывал. Когда же он остыл к жене? Если верить Фрэнку Харрису, а верить ему можно далеко не всегда. Уальт разлюбил Констанс, еще когда та, забеременев в первый раз, подурнела. «Когда я женился», — признавался будто бы Уальт другу, — «моя жена была красивой девушкой, белой и изящной, словно лилия, с пляшущими глазами и веселым, заразительным смехом, звучащим как музыка. Примерно через год все ее изящество куда-то подевалось». Она подурнела, стала грузной, бесформенной. «Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны», вторит автору один из главных героев портрета Дариана Грея, лорд Генри Оттон. Его опыт общения с представительницами слабого пола мало чем отличается от опыта Уальда. Примечание. Здесь и далее роман «Оскар Уальда. Портрет Дариана Грея» цитируется в переводе Апкиной. Конец примечания. При этом Уальд оставался с Констанс ласков, вежлив, предупредителен исправно посвящал ей свои сочинения. Второй сборник сказок Гранатовый домик, к примеру. Со стороны охлаждения между супругами заметно не было. Констанс вела себя как и прежде, на людях во всяком случае. Уальд же если верить корреспонденту еженедельника «Летучая мышь», встретившему его на утреннем спектакле с участием Лили Лэнгтри, выглядел подавленным и задумчивым, что, впрочем, ни о чем еще не говорит. У Констанс был, пожалуй, лишь один, правда, серьезный недостаток. У нее отсутствовало чувство юмора. В сочетании с некоторым переизбытком добропорядочности и несколько нарочитой религиозностью Недостаток этот становился проблемой, тем более по контрасту с язвительностью и цинизмом, пусть и напускным, мужа. Приятель Уальда, поэт-декадант Ричард Ле Гальен, вспоминает, как за обеденным столом в доме Уальдов зашла как-то речь о миссионерах, и Констанс, естественно, принялась с горячностью превозносить их веру и чувство долга. «Миссионеры, дорогая», — перебил ее Уальд, — «Неужели ты не понимаешь, что Господь послал миссионеров в пищу обездоленным, живущим в впроголодь людоедом? Всякий раз, когда каннибал должен умереть от голода, небеса в своей бесконечной милости посылают ему аппетитного, пухленького миссионера». «О, Оскар!» — вскричала Констанс с выражением нескрываемого ужаса на лице. «Ты что, серьезно? Нет, ты шутишь!» Очень точно определил отношение у Альда Констанс, журналист и детский писатель Артур Ренсом. Он, как и Легальен, не раз бывал на Тайд-стрит. «Она из тех женщин», — заметил однажды Ренсом, — «имена которых мужья, вовсе не желая их обидеть, предваряют эпитетами «моя бедная дорогая». В этой биографии слово «парадокс» встречается очень часто быть может, слишком часто. Вот еще один. У Уальт равнодушен к подруге жизни. Он ее профессор в искусстве любви, пренебрегает супружескими обязанностями. И при этом привязан к детям, уделяет им немало времени. Подолгу читает сыновьям, особенно когда они болеют. В детстве оба были хворыми, особенно младший. И не только читает, но и поет. Состоит отцовский репертуар в основном из ирландских народных песен, их некогда напевал ему сэр Уильям, читает, в том числе и книжки собственного сочинения, поет, но не забывает и воспитывать, на свой манер, с неизменным юмором. Обклеивает стены детской напоминаниями о том, что утром и перед сном следует возносить молитвы Господу, не лениться и рано вставать к последнему нравоучению имелась приписка только не берите пример с вашего отца и когда вырастете хотя бы изредка садитесь завтракать не позже двух часов дня а может позабыв про нравоученение с азартом подростка играть с детьми в шумные игры этот одетый с иголочки большой и нескладный денди часами ползал на четвереньках по детской и громогласно рычал изображая медведя или льва. Когда же отец исчезнет из их жизни, братья долго будут ощущать эту утрату. Доживший до старости младший сын, литератор и переводчик Вивиан, старший погибнет в Первую мировую войну, подробно напишет об этом в своих воспоминаниях. Констан же, бедная дорогая Констанс, словно оправдывая свое имя, постоянство, верность с французского. По-дружески считает Оскара, как выразился лондонский таблоид, центром своей вселенной. В холодности мужа ругает себя. Чем-то, значит, не угодила, чего-то не поняла. Как тут вновь не вспомнить лорда Генри, поучавшего еще неопытного Дариана Грея? Женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт. Они желают продолжать спектакль когда всякий интерес к нему пропал. Шестого акта в мелодраме бедная дорогая Констанс не будет. Интерес Уальде к спектаклю пропал. Констанс, тем не менее, в письмах брату и подругам заучено твердит, как же ей повезло в жизни и как они с Оскаром любят друг друга. Твердит так часто, что возникает некоторое подозрение. Уж не начинает ли она сама в этом немного сомневаться? Прошла любовь, явилась муза. В полном соответствии с этой пушкинской формулой, младшее поколение Уальдов, как и старшее лет за тридцать до них, компенсирует оскудевшую личную и семейную жизнь жизнью светской, общественной, творческой. Припоручив сыновей няни, Констант с присущими ей пылом и упорством из домашней жены преображается в деловую женщину. Заводит светские и деловые связи. Устраивает пышные приемы, которые называет домашними посиделками. At homes. Посиделки становятся популярными, а их хозяйка приобретает статус законодательницы мод. У нее берут многочисленные интервью, а в ноябре 1894 года популярный журнал «Сегодня», который, кстати сказать, возглавлял тогда Джером Клапка джером Публикует большой материал о вкусах миссис Уальт, ее доме, детях, пристрастиях, под броским названием «Миссис Оскар Уальт у себя дома». Хозяин же особняка на Тайд-стрит посиделками, как мы уже писали, пренебрегает. Чего не скажешь о его старшем брате. На каких только приемах, раутах и вечерах не бывал в поисках богатой невесты Уилли. В это время театральный критик авторитетного журнала Веннити Фэр». И поиски увенчались успехом, увы мимолетным. Констанс на одном из своих «Эд Хоумс» свела его с богатой американкой, даром что мулаткой, вдовой крупного коммерсанта, оставившего жене неплохое наследство, несколько периодических изданий. Свадьба вскоре после знакомства состоялась. «Оскар» был приглашен, но демонстративно не явился. Молодые отбыли за океан, но продлилось семейное счастье недолго. Миссис Фрэнк Лесли была не из тех, кто терпит безделье и пьянство спутника жизни. Отправив Уилли во своя себе с гроша за душой, она с американской чистосердечностью заявила репортерам. От него не было толку ни днем, ни ночью. Примечательно, что темнокожая миссис Лесли Уальд была старше Уилли почти на 20 лет. Культурно развлекается, ходит по гостям, на вернисажи, в театры, на приемы, званые обеды, аукционы. И не с Уальдом, который предпочитал выходить в свет без жены или же вовсе отсутствовал, а как читатель уже догадался, с подругой номер один со своей свекровью. Спиранцев Констант с души не чаяла, относилась к ней как к дочери, и верность платила надежде тем же. Констанс чуть ли не ежедневно переписывалась со свекровью, посвящала ее, при своей-то замкнутости, свои дела и заботы. При этом никогда не жаловалась, была постоянной гостей ее светского салона, в отличие от ее царственного сына, который нечасто удостаивал своим посещением не только журфиксы супруги, но и матери. Когда Уальт отсутствовал особенно долго, только в одном 1891 году он побывал в Париже трижды, и все три раза без жены. Констанс проявляет трогательную заботу о постаревшей леди Уальт, исправно навещает ее на Оукли-стрит, следит, чтобы у нее было все необходимое. Спиранца в долгу не остается, искренне жалея невестку, да и не желая выносить ссоры за сбы пишет Оскару умоляющие письма. Вот как кончается письмо леди Уальд сыну, в котором она превозносит его роман «Портрет Дрианы Грея». «Вчера вечером была у меня Констанс. Она так мила со мной. Я к ней ужасно привязалась. Возвращайся же домой и поскорей. Она очень одинока и тоскует без тебя». Взялась, чтобы не тосковать за перо, сочиняла статьи об истории одежды, которые печатала в гламурных, говоря сегодняшним языком, журналах, для чего часами просиживала в Британском музее. Сотрудничала с феминистским журналом Женский мир, которое одно время пока не надоело, не ходить же в редакцию каждое утро, и издавала ее знаменитый супруг. В Женский мир тоже писала про историю одежды. За два года существования журнала сочинила две статьи о современной детской одежде и муфтах писала также о том как следует одеваться одна ее публикация так и называлась одевайтесь с умом писала и в газету общество рациональной одежды имелось и такое сама эту газету основала и одно время возглавляла на ее страницах а также в лекциях которые читала от общества беззаветно воевала с тугими корсетами и туфлями на высоком каблуке Не зря же считается, что феминизм – прибежище несчастливых женщин. Однажды попробовала себя в роли романистки, села сочинять роман в духе своего любимого Гюго, но далеко не продвинулась. «Исказительницы» выпустила в свет две книжки сказок. Первая так и называлась «Сказки моей бабушки». Название второй носило оттенок еще более ностальгический «Давным-давно». Забавно, что сказки мистер и миссис Уальд сочиняли примерно в одно и то же время, правда, с разным успехом. Вслед за свекровью, дотошно систематизировавшей и издававшей фольклорное наследие сэра Уильяма, составила сборник афоризмов своего знаменитого мужа, назвала сборник Аскариана и включила в него многие знаменитые изречения Уальда, Впоследствии с ее легкой руки вошедшие в антологии юмора, сатиры, бесчетные словари афоризмов. Но это впоследствии. В январе же 1895 года Аскриана вышла прямо, скажем, не массовым тиражом 50 экземпляров. Правда, второй тираж, напечатанный спустя 4 месяца, когда Уальд уже был осужден, в четыре раза превысил первый. При жизни Уальда, Его афоризмы пользовались куда большим спросом не на бумаге, а в гостиных и за обеденным столом. После неудачной попытки стать актрисой, лавры близкой подруги мужа Лили Лэнгтри, как видно, не давали ей покоя, своим же принцем Уэльским констансу увы, не обзавелась. Занялась театральной критикой. Благо было, кому свести ее с людьми театра. Объяснить, кто есть кто в лондонском театральном мире. Рецензии на спектакли Констанс удавались лучше, чем газетные и журнальные статьи про одежду, тем более сказки или романы. Она всегда, еще до Уальда, любила театр, была наблюдательна, не лишена вкуса, владела пером. Но, во-первых, свое авторство она упорно скрывала, писала, как правило, анонимно. И не столько из скромности, сколько от того, что явление «женщина-театральный критик плохо вязалась с викторианским укладом. А во-вторых, ее куда больше интересовали туалеты зрителей, нежели игра актеров. Когда читаешь ее рецензию на венецианского купца, где Генри Ирвинг блистательно играл Шейлока, создается впечатление, что большую часть премьерного спектакля в театре-лицеум Констанс просидела спиной к сцене и лицом к зрительному залу. Занималась филантропией и политикой, энергично собирала деньги для сиротских приютов, вступила в либеральную ассоциацию женщин Челси при либеральной партии, видным членом которой был некогда ее дед. В этой ассоциации, благодаря упорству, сверхнадежности и добросовестности, стала вскоре играть ведущую роль, участвовала в выборах в Совет Лондонского графства, куда с 1888 года получили доступ представительницы слабого пола. Стала выступать. В апреле 1888 года делает доклад на конференции, организованной Женским комитетом Международной ассоциации арбитража и мира. 1 сентября 1889 отправилась, уговорив пойти и мужа, которому на этот раз не удалось отговориться, сославшись на дела, в гайд-парк на митинг в поддержку бастующих докеров, где также выступила с пламенной речью. Увлеклась спиритизмом, добросовестно, как и все, что она делала, вращала блюдечки и вызывала души умерших. Восторженно приветствовала приехавшего в Лондон классика жанра, европейского теософа номер один, Елену Петровну Блаватскую чего не сделаешь от безысходности».